Прекрасный ясный день вдруг стал хмуриться. Стало душно. Огромная серая туча ползла по небу, оккупируя всё новые и новые его участки. Порывы сильного ветра поднимали в воздух пыль и песок. Всё говорило о приближающейся грозе. Первый раскат грома раздался как раз в тот момент, когда я уютно устроившись на диване, накрыв ноги пледом, сделала глоток горячего ароматного кофе. Как хорошо, думается, под стук капель о стекло. Ну какова Инночка? Какова лицемерка? Актриса Грета Гарба. Слёзы-то слёзы, просто всемирный потоп. Какое органическое перевоплощение. У самого Станиславского язык бы не повернулся сказать: "Не верю". Девочке не в экономический институт нужно было поступать, а в театральный. А там глядишь, и Оскар не за горами. Мое живое воображение тут же нарисовало церемонию вручения Оскара. Я представила Инну в ослепительном вечернем платье, получающую самую престижную кинонаграду за лучшую женскую роль и со слезами счастья, благодарящую своего мужа за поддержку и любовь. Ладно, бог с ней, с Инной. Но почему-то у меня возникло ощущение, что за этим, на первый взгляд, простеньким делом кроется нечто более серьезное. Может быть, на меня так подействовал визит в больницу? Больница. Больница. Разгадка где-то рядом. Ага. Вот что меня тревожит. По-моему, нельзя исключать возможность, что Сергею добавили уксус в пищу намеренно. Да, не исключено, что его хотели убрать таким способом. Но зачем его убивать? Кому это нужно? Кому выгодно? Кому? Да хотя бы Инне. Скажем она решила избавиться от мужа, чтобы прибрать к рукам все его денежки и зажить припеваючи с хиповым ромаео. Нельзя так же сбрасываться со счетов конкурентов-завистников, а их наверняка пруд-пруди у президента Тарасов авто. Да мало ли кому ещё была бы на руку смерть моего клиента. А зачем человека душить, топить или резать, если можно элементарно добавить в его пищу уксус. Тем более что Сергей, насколько я знаю, из своей болезни секрета не делал доказательств, конечно, никаких, но я чувствовала, что Сергею Беспалову грозит опасность, шестое чувство, если хотите, и решила, что когда увижу его завтра, непременно предупрежу. Мне захотелось посоветоваться со своими двенадцатигранниками. Может быть, мои волшебные друзья прольют свет на происходящее. Они нередко помогали мне раскрыть самые запутанные дела. Я сконцентрировалась на том, что меня тревожит, и метнула кости. Выпала комбинация 21 плюс 33 плюс 1. Среди ваших знакомых есть злой человек, к тому же прямой ваш недоброжелатель. Его следует остерегаться. Хороший совет. Постараюсь поберечься и быть в два раза осмотрительней, если это возможно. Я начала анализировать результаты гадания, соображать, кого именно имели в виду мои магические косточки. За этим занятием и уснула. Подвал. Темно и сыро. Около меня что-то зашевелилось. Огромная крыса, жирная, мерзкая, с лысым хвостом. Она посмотрела своими красными глазками прямо мне в душу и ухмыльнулась. Ухмыльнулась как человек. Парализованная страхом, я не могла ни убежать, ни закричать. По спине поползли мурашки, и я проснулась. Приснится же такая гадость. Гроза кончилась. Часы показывали 2 часа ночи. Я встала с дивана и закрыла балконную дверь, которая, вероятно, открылась от порыва ветра. После дождя воздух в комнате стал прохладным и чуть влажным. По мне всё ещё бегали мурашки, но уже от холода, а не от страха. Почему-то подумалось, в такой атмосфере и не такая пакость присниться может. Я вспомнила Кристину и ухмылку. Бр. Она определённо кого-то мне напоминала, но кого? Я напрягла свою память. Нет, чётко Всё впечатление было настолько расплывчато, на уровне каких-то неясных ощущений, что я решила не мучиться. Чашка горячего кофе. Вот что поможет мне согреться и отвлечься от ночного кошмара. После кофе я приняла горячий душ и легла спать уже в кровать. Стало тепло и уютно. Я спокойно заснула, но всё же где-то в глубине души чувствовала, что этот сон плохое предзнаменование.